Если начальник чисто управленец, то в принятии решения ему должны помочь советники. Как же ему принять решение, если мнения советников разделились, а он некомпетентен в данном вопросе? Положиться на свою интуицию? Прислушаться к мнению наиболее крикливого советника? В этом случае только базовые знания в той области, которой он руководит, могут ему помочь. Есть и другое возражение. Кроме должности министра существует должность генерального директора министерства. В разных странах эта должность называется по-разному. Вот он-то и есть специалист. В министерстве он, как правило, работает давно и будет продолжать им руководить. Тогда у меня встречное предложение. Если есть кому руководить министерством, то зачем тогда нужен министр? Штаны просиживать на заседаниях и использовать эту должность как астабендер для представительства и обольщения? Власть министерская – это исполнительная власть. Во главе с генеральным директором министерства и без министра может вполне исполнять законы. Ведь в некоторых случаях должность министра – синякура для своих приближенных или для коллег по коалиции. Еще один предмет, заслуживающий внимания – это законотворчество депутатов. Неважно, каковы мотивы депутата, предлагающего новый закон, ищет ли он популярности или у него сердце болит за своих сограждан, важно то, что, разрабатывая законопроект, этот депутат, бывает, не учитывает ни предыдущую историю человечества, ни социально-экономические последствия его введения. Что не менее важно, не прорабатываются и пути реализации этого закона. В итоге результаты получаются иногда прямо противоположные. Можно простить американскому правительству ошибку с введением сухого закона в 1919 году на всей территории США. Подобных мер не принимали до этого в других странах, и просчитать последствия его принятия было трудно. Какой-нибудь отошный читатель может возразить – что и до 1919 года существовали подобные законы в других странах. Однако, это было то, да не совсем то. В США, согласно 18 поправке в Конституции, было запрещено производство, продажа и транспортировка алкоголя на всей территории страны. В других же странах такого полного запрещения не было. Так, в России в 1914 году торговля алкогольными изделиями была прекращена, но их подавали в ресторанах. В Швеции с 1865 года существовало ограничение на право продажу спиртного. Продажа допускалась только в хорошо оборудованных заведениях, при наличии широкого выбора горячих закусок и блюд. Исландия в 1912 году ввела запрет на распространение спиртных изделий, но через 10 лет под давлением стран импортеров вин отказалась от него. Похожая история в те же годы произошла и в Норвегии. Итак, США были первой страной, которая ввела наиболее жесткий запрет на алкоголь. И что Америка получила в результате? Уже к 1922 году потребление алкоголя на душу населения превысило этот показатель 1919 года. В последующие годы потребление возросло еще больше. Введение сухого закона вызвало резкое повышение уровня организованной преступности и существенно повредило национальной экономике. Вся прибыль от продажи пошла на усиление преступных группировок и мимо государственного кармана. Под давлением общественности в 1933 году этот закон был отменен. Кстати, мало кто знает, что в Финляндии в 1919 году был введен сухой закон, подобный американскому. И там также баснословно разрослись контрабанда и подпольный рынок спиртного. В итоге в 1932 году сухой закон там был отменен. Да, да, отменен. Нет в Финляндии сухого закона и уже довольно давно, а миф остался. По крайней мере в России многие до сих пор считают, что у финнов спиртное не продают. Просто цены на алкоголь там высокие, и существует система винных карточек, а в остальном все как у людей. Если последствия запрета на алкоголь было трудно просчитать, то запрет на занятие проституцией имеет вековую историю. Тем не менее, то в одной, то в другой демократической стране его пытаются ввести. Проституция – это действительно одна из самых древних профессий. У народов Древнего Востока – Египет, Вавилон, Ханаан, Персия, Индия, Индокитай – проституция была связана с религиозным культом. Еще в Библии упоминаются храмовые проститутки. Даже когда в этих странах проституция стала считаться позорным занятием, ее не запрещали. Как показывает история, до сих пор все попытки искоренения проституции были чинными. В XIII веке Людовик IX, Людовик Святой, издал эдикт, запрещавший проституцию на территории Франции. Согласно эдикту, женщина, увлеченная в этом занятии, подвергалась наказанию, изгонялась из государства. В результате проститутки переселились в пригороды и деревни, а в городах преступления против нравственности так участились, что закон пришлось отменить уже через два года после его введения. Сегодня проституция во Франции законом разрешена. Около 75% французов выступают за то, чтобы ее легальность в стране сохранялась и дальше. По данным французской полиции, в стране работает в настоящее время около 14 тысяч проституток. В некоторых развитых странах проституция запрещена. В Швеции с 1999 года существует запрет на покупку сексуальных услуг. Власти считают, что после введения этого закона уличная проституция уменьшилась вдвое. Интересно, а что произошло с квартирной проституцией? Может, она, соответственно, увеличилась вдвое? Японским правительством в 1956 году был принят закон о запрете проституции. И что? С тех пор в Японии нет проституции? Есть. Даже правительство понимает, что практическое воплощение этого закона в жизнь тормозится тем, что многие чиновники часто сами перебегают к услугам проституток. С 2009 года в Норвегии вступил в силу закон, который вводит наказание за пользование услугами проституток. Гражданам Норвегии, уличенным в оплате услуг проститутки в самой стране, или, что интересно, за границей, грозит крупный штраф или 6 месяцев тюремного заключения. Как вы думаете, есть в Норвегии проституция? А граждане Норвегии за границей посещают проституток только под покровом темноты, надев парики, приклеив усы? чему издавать закон, за исполнением которого властям практически невозможно проследить. В Канаде тоже существуют законы против проституции. Мало того, канадская полиция устраивает операции по задержанию мужчин, интересующихся женскими услугами. Специально передетые женщины-полицейские провоцируют мужчин на контакт, а потом доставляют их в условленное место, где издают им их своим коллегам-мужчинам. Видимо, со всеми другими видами преступности в Канаде покончено, и надо чем-то занять полицейских. Политики, голосующие за законы запрещении проституции, мотивируют это запрещение необходимостью борьбы против принуждения женщин к этому занятию. Примечательно, что мнения исследователей этой проблемы в той же Канаде расходятся. Так, Ричард Паулин и Аурелия Либлин считают, что большинство проституток находятся под контролем сутенеров. А профессор факультета социологии Йоркского университета Дебора Брок заявляет, что большинство исследований в Канаде указывают на то, что люди, принуждаемые к занятию проституцией третьей стороной, не составляют большинство.